Игорь достал банку с сухим кормом и насыпал в миску. Тут же раздался цок от когтей по деревянной лестнице. «Ну что, лентяй, раньше завтрака не встаёшь?» Мужчина потрепал по холке крупного пса, в роду которого явно прослеживались питбули. Где-то очень далеко. Чак был длинноногим красавцем с лоснящейся чёрной шерстью, белым галстуком и кончиком хвоста. От породистых предков ему досталась очаровательная улыбка. Он помахал хвостом, приветствуя хозяина, и направился к миске. Чака притащил Колька около трех лет назад. Это был жалкий грязный комочек, который беспрестанно дрожал и писался от страха. Тогда Игорь еще только пытался наладить контакт с мальчиком, поэтому оставил у себя щенка и помог его выхаживать. Еще двоих колькиных подобришей поселили уже на конюшне. Мальчик сам ухаживал за ними и воспитывал. С животными у него пока получалось легче находить общий язык, чем с людьми. Игорь надел старые джинсы, вытянутую футболку и отправился на конюшню. Чак прошмыгнул мимо него и занялся своими собачьими делами. Два конюха уже выводили лошадей в леваду. Вовчик работал здесь почти год, а его брат Влад пришел в начале сезона. Оба они были рослыми, мускулистыми парнями с одинаково смешливым взглядом карих глаз. Игорь поздоровался с парнями и, обув резиновые сапоги, начал чистить опустевшие денники. Две разномастные собаки крутились рядом с ним, надеясь на завтрак. «Эй, а где Колька?» – спросил Игорь. «Да вроде еще не было его». Ответил ему из соседнего денника Влад. Странно, он никогда еще не опаздывал. Собаки с громким лаем выбежали на улицу. Игорь прислонил лопату к стене и выглянул из денника. У входа в конюшню стоял колька. Он что-то объяснял псам, норовившим залезть ему за пазуху. Игорь смотрел на уверенную улыбку мальчугана и вспоминал, каким запуганным тот появился здесь три года назад. «Доброе утро, Николай! Почему опаздываешь?» Игорь всегда вел себя с пацаном серьезно, по-взрослому, и разговаривал как с равным. «Здрасте, дядя Игорь!» Обычно Колька также поддерживал подобный тон, но сейчас почему-то смутился, совсем по-детски. «Ладно, показывай, что там у тебя!» Мужчина указал на живот мальчика, где что-то активно шевелилось, пытаясь выбраться наружу. Колька вытащил футболку из джинсов и показал Игорю маленького щенка. Псы тут же бросились к нему и принялись обнюхивать. Агрессии собаки не проявляли, поэтому мужчина не стал их отгонять. «Николай!» Тяжело вдохнул Игорь. «Мы же после Шрека договорились, что на этом остановимся!» Огромный лохматый пёс серой масти, услышав своё имя, повернулся к мужчине. Второй, рыжий, Был в половину меньше собрата, чтобы обнюхать щенка в колькиных руках ему приходилось приподниматься на задних лапах. Мальчик стоял не двигаясь и смотрел себе под ноги. Он ждал, понимая, что сейчас решается судьба спасенной им крохи. "Это девочка", вдруг сказал он, словно этот аргумент мог убедить Игоря оставить ее. "Ладно". Мужчина смотрел в глаза полные мольбы. «Но это временно. Ты будешь искать ей хозяев». Колька погрустнел. Он все-таки надеялся, что Игорь разрешит остаться и этому щенку. Бабушка, с которой он жил, уж точно не позволит притащить собаку в дом. «Искупай ее, обработай от блох и устрои лежанку. И покорми уже своих парней, пока они не съели малявку». Колька улыбнулся, потому что он совершенно точно знал, Игорь пошутил. Его собаки, а они были по-настоящему его, хотя и жили на конюшне, не могли никого обидеть. Они даже мышей побаивались, которые иногда совершенно нагло воровали еду из собачьих мисок. Мальчик накормил своих подопечных, искупал щенка и, укутав теплую попону, уложил спать на опилках в пустующем деннике, выделенном специально для его собак. Коля был уверен, что старшие братья примут Люси. А может, Игорь еще передумает и разрешит ей остаться насовсем. Игорь добрый. Это Колька знал совершенно точно. Закончив со своими подопечными, мальчик побежал включать насос. Нужно наполнить поилки свежей водой. У него на конюшне было много обязанностей. но ничего такого, с чем он не мог бы справиться. Колька был волонтером, то есть он не получал зарплату за свою работу, но зато он мог проводить свое свободное время рядом с лошадьми и кататься верхом, сколько захочет. Раннее детство Кольки было весьма грустным. Мама бросила его, оставив на попечение своей матери. Когда время стало приближаться к школе, Выяснилось, что мальчик почти не разговаривает и дерется со сверстниками. О том, что дети в саду дразнили его пьющей матерью, лишенной родительских прав, взрослые не знали. Или отказывались замечать очевидное. А Кольке грозила спецшкола для умственно отсталых. Бабушка, назначенная опекуном мальчика, не знала, что и делать. Помог сосед, однажды возвращавшийся с верховой прогулки, и встретивший у озера рыдающего на взрыв ребенка. Игорь привез Кольку домой и, выслушав его трагическую историю, предложил навещать лошадку, приглянувшуюся ему за время пути. Через год работы в конюшне мальчик пошел в обычную школу. И пусть он был не слишком общительным и все еще немного дичился других детей, но учился на четверке. Его бабушка приходила убирать и готовить для Игоря. Он доплачивал ей еще и за внука, утверждая, что тот работает за четверых. Когда денники были отбиты, лошади вычищены и накормлены, конюхи отправились принять душ и переодеться. Скоро начнутся занятия конного клуба, но самое главное приедет иппотерапевт Марина, в которую и Вовчик, и Влад были безнадежно влюблены. Колька вместе с бабушкой отправились к себе домой. а Игорь с Чаком к себе. Игорь налил в тарелку приготовленной Степановной окрошки и начал есть под внимательным взглядом пса, положившего голову на край стола. Вдруг Чак насторожился и прислушался. Тут же раздался звук подъезжающего автомобиля. «Кого там еще принесло?» Игорь поднялся из-за стола и выглянул в окно. Красная малолитражка подкатила прямо к крыльцу. Из машины выбралась невысокая полноватая дама с короткой стрижкой. Увидев через стекло сына, она помахала ему рукой. Игорь закатил глаза. Он-то надеялся отдохнуть перед занятием пару часов в тишине, но мама не оставила ему ни единого шанса. «Привет, Игорюша!» Тамара скинула у порога кожаные босоножки на каблуках и босиком прошлепала на кухню. Под мышкой женщина несла пушистого белоснежного кота, который раздражённо махал хвостом. Чак с радостным лаем бросился приветствовать гостей. Кот зашипел и попытался вползти вверх по Тамаре. Она выронила пакет, который держала в другой руке, и попыталась перехватить Барсика так, чтобы острые когти не порвали блузку. «Мама, ты же сказала, через неделю». Игорь оттащил за ошейник, не понимающего, в чем дело Чака. «Обстоятельства изменились. Вера нашла горящий тур в Испанию. Рано утром я улетаю в Москву». «Я не могу гарантировать безопасность твоего кота. Тут слишком много собак». «Глупости. Твои собаки слишком интеллигентные, чтобы обидеть Барсика». Она подошла к псу, крепко удерживая шипящего и вырывающегося кота за лапы. «Чак. «Познакомься, это Барсик!» Пес потянул носом в сторону кота, но не двинулся с места. «Вот видишь!» Женщина улыбнулась Игорю и посадила Барсика на подоконник. «Вижу!» — буркнул мужчина, мученически закатывая глаза. «Тут его еда и наполнитель для туалета!» Тамара подняла валявшийся посреди кухни пакет и прислонила к стене. Думаю, сумеете найти общий язык, ведь вы мужчины. Она подошла к столу и, приподняв крышку над кастрюлей, принюхалась. А крошечка, пожалуй, я с тобой пообедаю. Игорь достал еще одну тарелку и ложку. Тамара налила себе окрошки и села за стол напротив сына. Чак снова положил голову на край стола и переводил взгляд с одного человека на другого. наблюдая за движениями ложек к рту. Барсик внимательно смотрел в окно, жадно впитывая картины деревенской жизни. «Кстати, о мужчинах!» Вдруг всполошилась Тамара. «Я совсем забыла сказать, завтра приезжает Светочка, а раз меня не будет, тебе придется самому ее встретить». «Во сколько?» «В два часа». «Мама». «Ты же знаешь, что после обеда у меня занятия, я не могу уехать!» «Глупости!» — отмахнулась Тамара. «У тебя столько работников, как-нибудь справиться!» Игорь только тяжело вздохнул. Спорить с матерью всегда было совершенно бесполезно. К тому же встретить московскую гостью было действительно больше некому. «Хорошо, я что-нибудь придумаю». «Спасибо за окрошку, я побежала!» «Желаю вам и всем хорошенько повеселиться! Пока, мой дорогой!» Мама поцеловала кота в пушистую морду, затем попытавшегося увернуться Игоря. Чака она просто потрепала по холке, надела босоножки и, послав всем троим еще воздушный поцелуй, умчалась. «Ну что ж, ребята...» Игорь посмотрел на Барсика, а затем на Чака. «Надеюсь, вы сможете жить дружно».